Глава 2. Барокко. Генрих Игнац Франц фон Бибер. Реквием фа минор, 1692 год. Диас Ире. Как появился стандарт реквиема? В 16 веке город, сейчас находящийся на территории Италии и называющийся Тренту, носил название Тридент. Тогда он входил в состав княжества формально независимого, но находившегося под австрийским протекторатом, а во главе его стоял князь-епископ. В 1545 году там открылся знаменитый Тридентский собор, 19-й Вселенский собор католической церкви, одно из важнейших событий в ее истории, продлившейся 18 лет и подвергшей обсуждению ревизии всю католическую доктрину. На фоне растущего движения реформации отцы церкви собрались, чтобы обсудить и подтвердить основные понятия, тексты, практики и институты католичества. Протестантские богословы были приглашены, однако не приняли участие в соборе. Одним из результатов Триденского собора стало утверждение текста мессы, единого для всех католиков. Книга, где содержится текст литургии, носит название «Римский мессал». И до этого момента в разных епархиях, аббатствах, областях корпус этих текстов мог варьироваться. Однако в 1570 году была опубликована булла, согласно которой мессал, использовавшийся в Ватикане, объявлялся единственно правильным. Так как Месса, начиная с 1570 года, реквием приведен к структурному и текстовому стандарту. В отличие от Окагема и других ренессансных авторов, композиторы конца 16-17 веков должны были соблюдать его неукоснительно. Главным нововведением, превратившимся в ключевую особенность реквиема по сравнению с Мессой, стало включение части под названием «секвенция», которая представляла собой текст «Диас Ире». латинского стихотворения XIII века, приписываемого монаху-францисканцу Фоме Челанскому. Этот большой апокалиптический текст повествует о дне страшного суда, когда остановится природа и время, и звук трубы призовет мертвых к престолу судии. Яркий, архаически мощный, пугающий, он представляет Христа величественным и устрашающим пантократором, справедливым судьей мщения, к которому возносится жаркая молитва о прощении и спасении. Эта часть располагалась в сердце ординарного реквиема. По новым правилам служба начиналась с интроита, интроитус, где содержались слова «реквием этерном» — «вечный покой». Затем следовала вторая часть «кирия» — «господи помилуй». Затем так называемые «градуал» и «тракт» — второстепенные части, где содержался повтор текста «реквием этерном» и «absolvet domina». «Просьба об избавлении душ усопших от мук». В отображении структуры реквиемов «Градуал» и «Тракт» могут не считаться отдельными разделами. А вот затем разворачивалась «Буря Диэс-Ира», самая впечатляющая и мощная часть. Во-первых, потому что 57-строчное стихотворение Фомы Челанского само по себе требовало масштаба. Во-вторых, потому что обжигающая жуть его образного ряда вносила в реквиемы театральность, невозможную ни в каком из разделов мессы. За Диас Иры следовали Аферторий, Аферториум, связанный с приношением даров для Евхаристии, Санктус, Гимн, славящий Господа, и Агнус Деи, Агнец Божий, часть, обычно носившая умилённый характер. После неё звучала последняя часть, Каммунио, на слова «Люкс Этерна», «Вечный свет», исполняемая во время причастия прихожан. Иногда в ней повторялась музыка интроита. Барочный реквием по сравнению с ренессансным. Реквиемы эпохи барокко практически полностью открепились от григорианского хорала, как мелодического стержня, вокруг которого создавалось многоголосие. По сравнению с ренессансным пением, строгим, закрытым, таинственным, лишенным концертности, барочная музыка поражает разнообразием и роскошью. Там, где плелась таинственная сеть многоголосия с его секретами и фокусами, В 17 веке разворачивается звуковое шоу. Кровные жанры включают не только пение, но и игру на инструментах. Их тембры дают композитору возможность для эффектного полихромного звучания. Составы исполнителей разрастаются. Появляется многохорное письмо. Калейдоскопически несутся контрастные разделы, все время держа слушателя в тонусе. Чередуются солисты и оркестр, инструменты и голоса. Монументальное и виртуозное. То же произошло за 150 лет, разделяющих смерть Йоханнеса Окагема в 1497 и рождение в 1644 Генриха Игнация фон Бибера, одной из самых поразительных фигур австрийского барокко. Безусловно, главным большим взрывом, с которым можно связать все специфические черты барочной музыки, явилось появление в начале 17 века оперы. Мы не должны забывать, что и Окагем, мастер нидерландской полифонической школы, и великий Жаскен Дипре, композитор более младшего поколения, написавший «Плач на его смерть», и гиганты следующего, 16 века, Джованни де Паллистрино и Орландо де Лассо, жили и сочиняли в мире, где основными жанрами профессиональной музыки были литургические. Родившись в начале 17 века, опера стала первым серьезным полем для работы композитора, лежавшим вне церкви. Отсюда очень скорое возникновение многих явлений сейчас кажущихся нам неотъемлемыми частями музыкального искусства вообще. Во-первых, главенство сольного, а не многоголосного пения. Гомофония, где яркий солирующий голос захватывает все наше внимание и сопровождается фоновым, знающим свое место, аккордовым аккомпанементом. Во-вторых, развлекательная задача, которую в принципе не могла ставить перед собой церковная музыка, а значит, стихия концертности, виртуозности, эффектного светского действия, от которого у слушателя перехватывает дыхание. Постоянная игра контрастов, мелькание эпизодов, не дающая заскучать и привыкнуть. Это и громадный спектр эмоций. Страх, гнев, изумление, сладострастие тоска, жалоба, экстаз. В языке ренессансной церковной музыки попросту не было этих слов. Разумеется, все это произошло не вдруг. не со сменой века на календаре. Можно послушать мадригалы и Чаприана де Рорре, не говоря уже о музыке Карла Джезуальда, одиозного композитора-убийцы, прославившегося помимо духовной и светской музыки исключительной гармонической сложности, тем, что он убил свою жену и ее любовника. И де Рорре, и Джезуальда, они принадлежат XVI веку, хронологически, а также потому, что пишут вокальную полифоническую музыку с густым, сложным контрапунктом, Но градус темперамента, перекипающей чувственности, причуды, мелодрамы, иногда гротеска в них, уже барочный. Однако в основном Дерроры и Джезуальдо писали все же для голосов. В то время как важным открытием барокко стала выразительная мощь, заключенная в инструментальной музыке. Игра с тембрами различных струнных и духовых, их повествовательный и живописный потенциал, простор для звукописи и звукоимитации Военные фанфары, щебет птиц, гул землетрясений — все это увлекало композиторов барокко настолько, что инструментальное музицирование вскоре проникло на исконно вокальную территорию — в церковь. Больше того, роль инструментов в церкви не ограничивалась созданием фона для пения или скромным исполнением в унисон с поющими. Инструментальная музыка в эпоху барокко не только служит роскошным украшением для голосов, но в определенные моменты службы может звучать в церкви сама по себе, без всякого пения, словно превращая ее в увлекательный концерт. Так грань между светским и духовным начинает таять, и происходящее в храме приобретает парадный характер. Духовная музыка в Зальцбурге. Слово «парадный» особенно справедливо для музыки Зальцбургского архиепископства конца XVII века. В течение почти двух десятилетий, начиная с 1670 года, архиепископом там был Максимилиан Гандольф фон Кюнбург, жаловший инструментальную музыку настолько, что при нем в Зальцбурге работали сразу три крупнейшие фигуры немецкого и австрийского барокко. Георг Муфат, известный своими «Кончерти Гросси», концертами для ансамбля солистов с оркестром, андрес Хофер, широко задействовавший в церковной музыке медные духовые, и Генрих Игнац фон Вибер, барочный Паганини, лучший скрипач своего поколения, о феноменальной инструментальной одаренности которого мы сейчас можем лишь гадать, изучая его музыку. Должность капельмейстера Зальцбургского архиепископства означала работу по снабжению музыкой специфического государственного образования, церковного княжества, где светская власть была срощена с церковной, А значит, в таком же сроченном церковно-светском состоянии пребывала и музыка, звучавшая каждый день и по праздникам. Бибер много работал в духовных жанрах и преуспел в них, написав в этом качестве большое количество сочинений, исполнявшихся в Зальцбургском кафедральном соборе, в барочном здании-гиганте с мощными башнями, множеством алтарей, органов и колоколов, вмещавшим с десяток тысяч человек. Собор был отстроен за полвека до появления в Зальцбурге Бибера играл в княжстве градообразующую роль. Именно там, через 60 с небольшим лет, будет крещен, в соответствии с католическим обычаем, Иоганнес Хризостомус Вольфгангустеофилус, родившийся 27 января в 8 часов вечера, новорожденный, более известный нам под именем Вольфгангамодей Моцарт. История Генриха Бибера Генрих Игнац фон Бибер появился на свет в 1644 году на территории современной Чехии. Сейчас это местечко называется Страж Подральским. Земля, где он родился, принадлежала графу Максимилиану по фамилии Лихтенштейн Кастелькорн, который приходился братом аламоутскому епископу Карлу II. Тот возглавлял епархию с центром в городе Аламоутс, а резиденция его располагалась в Кромержи городке о километрах в 300 от места рождения Бибера. Разгромленный шведской армией в ходе 30-летней войны Кромержиш был восстановлен и достроен Карлом II. И с помощью итальянского архитектора Филиберта Лучезе бывший ренессансный замок там превратился в барочную игрушку, блещущую среди геометрически правильных садов. Генриху Биберу, который уже сделал себе имя как скрипач, не было еще и 20 когда он поступил на службу к Карлу II. Бибер не возглавлял в Кромержи же капеллу, Этот пост занимал Павел Вейвановский, трубач, композитор, человек неординарной энергии, благодаря которому музыкальная библиотека в провинциальном замке превратилась в один из самых значительных и полных нотных фондов 17 века. Помимо нот, Вейвановского интересовали хорошие музыкальные инструменты для капеллы. Их разыскание, оценка и покупка были трудоемкими делами, которые требовали ответственности, здравого смысла, умения вести переговоры и разбираться в инструментах. Это-то задание в 1670 году и поручили 26-летнему Генриху Биберу. Он должен был отправиться в австрийский Абзам, чтобы добыть инструменты прославленного тирольского мастера Якоба Штайнера. По дороге скромер жижа в Абзам лежало Зальцбургское архиепископство, сильное и богатое княжество, глава которого Максимилиан гандель фон Кюнбург политически и статусно являлся куда более крупным игроком, чем аламоутский епископ. Уже два года находившийся у власти, Максимилиан Гандольф был ярым католиком, в прошлом студентом философии в Граце и теологии в Бенедиктинском университете в Зальцбурге. А главное, он провел несколько лет в коллегиум германикум, иезуитской немецкоязычной духовной семинарии в Риме. Иезуитство смоделировало музыкальные и архитектурные вкусы Максимилиана Гандольфа, барокко в своей величественной пышности, доходящей до предела и выходящей за него, а также его агрессивные воззрения на чистоту, гигиеническую и религиозную. Помимо нескончаемых указов, связанных с усилением полицейского порядка, борьбой с попрошайками и инфекциями, поддержанием чистоты улицы, принудительной еженедельной уборкой дворов, Максимилиан Гандольф прославился своим католическим авторитаризмом. Рьяный сторонник контрреформации, он проводил постоянные антипротестантские чистки, допросы и обыски. Между 1684 и 1686 годами из княжества были изгнаны почти семь сотен протестантов. Также при нём и с его ведома была проведена 15-летняя кампания по охоте на ведьм, стоящей особняком в истории подобных процессов, носивших массовый характер в Германии и Австрии 16-17 веков, поскольку основная масса казнённых, 113 из 139, были мужского пола. Большинство — беспризорные и нищенствующие дети и подростки. Страх перед бродягами как источником грязи, переносчиками болезней, заклинателями крыс, которых они якобы натравляли на урожай. Массовые поимки и казни бездомных направлялись волей того же человека, что сделал Зальцбург олицетворением ошеломляющего католического величия. Огромную роль в создании этого впечатления играли архитектура и музыка. Направленный Скромерджи Живабзом, молодой Генрих Бибер так и не доехал до цели. Он остановился в Зальцбурге, самовольно перейдя на службу к архиепископу Максимилиану гандельфу Это было в 1670 году. И в Зальцбурге же ему предстояло уйти из жизни три с лишним десятка лет спустя, 3 мая 1704 года. Видимо, Бибер был амбициозным и целеустремлённым человеком. Оказавшись при Зальцбургском дворе, он не имел и не мог иметь рекомендательных писем. Начав с ничтожной зарплаты и самой малозначительной должности, В бухгалтерских документах 1672 года он проходит как коммердинер или кубикулариус, комнатная слуга с жалованием 10 флоринов. Бибер сделал грандиозный карьерный рывок. В 1677 году он исполнял свои сонаты перед императором Леопольдом I, который пожаловал ему золотую цепочку. А еще через два года занял пост заместителя капельмейстера в Зальцбурге. Золотой цепочки Биберу было недостаточно. Выступая перед императором повторно два года спустя, он просит о пожаловании титула, не получает его, но подает прошение еще раз, это было уже в 1690-м. И к тому времени глава капеллы в Зальцбурге умер, а Бибер занял его место. После второго обращения он удостоен рыцарского звания. Теперь его полное имя звучит как Генрих Игнац Франц Бибер фон Биберн, Причем он настаивает на том, чтобы пожалование ему титула было зафиксировано документально. Свой пост он передаст впоследствии одному из двух доживших до взрослости сыновей. На пике карьеры Бибер был влиятельным и известным композитором. Он возглавлял оркестр и хор из нескольких десятков музыкантов и писал, среди прочего, сочинения для праздничных мероприятий в Зальцбурге. Музыку, где представительно парадные, официальные черты сочетались с церковными. Описание исполнительских сил, которыми располагал Бибер, впечатляют. Например, «Миса Салисбургенсис». Торжественное месо, созданное к тысячестолетней годовщине Зальцбургского архиепископства, предназначено для пяти хоров разного состава и нескольких оркестров. Художественным инструментом в его руках оказывалось и внутреннее пространство собора с его уровнями, кафедрами, балконами и множественными органами. Музыканты и певцы располагались на разных точках перед слушателями, вокруг них, над ними и позади, создавая водоворот стереофонического звучания. Аламутский епископ, прежний наниматель Бибера, самовольно покинутый им, разумеется, не мог не знать о его славе и успехах и вряд ли следил за ними с удовольствием. Портить отношения с Максимилианом Гандольфом ему, впрочем, не хотелось, поэтому никаких открытых претензий предъявлено не было. Но свой небольшой реванш Карл II всё-таки взял. Он отказывался формально освободить беглого музыканта от службы в течение шести лет после того, как Бибер покинул Кромержерж, вплоть до 1676 года. Честолюбивый и неравнодушный к искусствам, аламутский епископ находился в переписке как с Зальцбургом, так и с епископствами в Вене, пассау Регенсбурге, Праге и Вроцлаве, разыскивая музыкантов и хорошие партитуры. Его аппетитом, а также усилием трубача Павла Вейвановского мы обязаны тем, что именно в кроме Ржижи сохранился основной массив композиторского наследия Бибера, хотя тот и сам, скорее всего, старался умаслить бывшего патрона, регулярно посылая ему свои сочинения. Так, в самом Зальцбурге уцелели только два духовных сочинения Бибера, Оба они являются реквиемами.